Советским детям не полагается никакой самостоятельности, они должны делать то и только то, что им сказано. Резвость, озорство, подвижность – естественные свойства нормально развитого ребенка советского школа стремится истребить в корне, действуя нудными выговорами, наказаниями и натравливанием родителей на детей. Никому не дают отстаться самим собой, всех стремятся переделать, перевоспитать, как в заведении для малолетних преступников. Это вызывает отчаянное сопротивление молодых организмов, своеобразный протест против непризнания их личности. А поскольку формально все проводится через учителя, то его изолированное положение надзирателя вызывает к нему естественную ненависть. Возникают примерно те же отношения, что в Бурсе Помиловского, когда учителя и ученики – смертельные враги, и класс травит учителя как только может. Он же норовит их наказать или унизить, чем только возможно. Нужно добавить, что учителя, как и врачи, у нас самая низкооплачиваемая профессия, поэтому в учителя идут по нужде, когда человеку Некуда больше устроиться, да еще неудачники или неспособные к более квалифицированной работе. И еще наивные девицы, представляющие себе эту работу идиллически. Они обычно скоро убегают, затравленные и учениками, чующими в них слабость, и администрации, требующие формальных показателей работы и слепого выполнения директив, словом, Обычное советское производство со всякими межрайонными соревнованиями и переходящими вымпелами. Справедливости ради следует сказать, что есть и весьма незначительное число истинных энтузиастов-педагогов, людей талантливых и честных, однако их так мало, что это практически не меняет картины. Даже ученики чувствуют, что это какое-то исключение, И относятся к этим людям иначе. Обычно у таких учителей не жизнь, а каторга. Они в вечном конфликте с администрацией. Вечно стремятся преподавать как-то нестандартно, по-своему. Не выполняют каких-то директив и указаний. Постоянно получают выговоры и целый день с утра до ночи торчат в своей любимой школе. Инстинктивная любовь ребят к ним вполне понятна. С ними не так скучно, а главное, они сами гонимые, а не гонители. Средний же интеллектуальный уровень учителей в СССР часто ниже уровня учеников. А образование обязательное. Ребята, не желающие учиться совсем, Вынуждены таскаться в школу каждый день и отсиживать свои часы. Им ставят двойки, их наказывают, их оставляют на второй год, но они отлично знают, что в конце концов им все равно поставят удовлетворительные оценки, и они закончат школу, получат свою бумажку об окончании. И уж как их ни наказывай, что с ним не делай, они все равно будут хулиганить. Скучно же! Оставшись на второй год, они старшие и сильнее всех в классе и наводят свои порядки. Словом, бурса. Стыдно вспомнить, чего только не вытворяли мы со своими учителями. Была у нас, например, учительница истории по кличке Маржа. Звали ее так уже многие поколения школьников от того, что росли у нее пышные усы. Человек она была, видимо, не злой. Да вот беда... Глуха на одно ухо, и какая уж там история. Мы весь урок норовили взорвать у нее под глухим ухом ружейный капсюль. Обычно натыкали его на переручки и бросали об пол с глухой стороны. Грохот поглушительный, она и усом не ведет. Очень это нас забавляло. Другая учительница по естествознанию, несчастная женщина, сказала нам как-то, что была в экспедиции, где их всех перекусал энцефалитный клещ. «Энцефалит», — говорила она нам, — «это такая болезнь, от которой или умирают, или сходят с ума. У нас в экспедиции все умерли, а я, как видите, ничего, выжила. Уроки у нее иногда походили на побоище». Никто у нее даже внимания не обращался с ее энцефалитом. Возились, орали, играли. Самое веселое время было в школьной программе.